Я знал Джен еще до того, как увидел ее на собрании анонимных алкоголиков. В городе произошла серия жестоких убийств. Парень расправлялся с женщинами с помощью ледоруба, и через несколько лет после того, как я ушел из полиции, они все же схватили этого типа. Маньяк не признавался только в одном убийстве. Позже выяснилось, что он никак не мог его совершить, поскольку находился в то время в тюрьме. Что касается департамента полиции, то для них дело было ясное, как апельсин, и материалы его со спокойной душой можно было передавать в суд. Они не желали тратить время на раскрытие еще одного убийства, и тогда один знакомый коп направил ко мне отца жертвы, и тот меня нанял. Расследование, помимо прочих мест, как-то привело меня в мастерскую Джен на Леспинард-стрит. Мы сразу понравились друг другу. настолько что выпили и улеглись в постель, и все у нас было хорошо, просто прекрасно. Получается, я обзавелся не только подружкой, но и верным товарищем-собутыльником. Так было ровно до тех пор, пока Джен не начала посещать собрание анонимных алкоголиков, а это означало, что она уже не может быть моим дружком-собутыльником. А люди, с которыми Джен встречалась в подвальных помещениях церкви, решили что и подружкой человека с таким пристрастием к спиртному ей быть не пристало. И тогда я пожелал ей удачи и отвалил туда, где можно было напиться. Время шло, Джен становилась трезвенницей и не желала сворачивать с этого пути. Я же продолжал жить привычной жизнью, а потом мне стало настолько хреново, что я тоже начал посещать собрания. Я то завязывал, то срывался и снова принимался пить. И тут Джим стал проявлять ко мне интерес. Беседовать со мной при встречах, ну или, по крайней мере, пытаться. И это много значило, потому как остальные от меня отвернулись. Я Мэтт. Я, пожалуй, промолчу. Вот так. За несколько месяцев я лишь изредка звонил Джен когда так напивался, что это казалось мне прекрасной идеей. Она всегда отвечала вежливо, но ей было чем заняться, вместо того, чтобы беседовать с пьяным в дым типом. В следующий раз я позвонил ей, когда пытался отказаться от выпивки. Мне просто надо было хоть с кем-то поговорить, и я не придумал ничего лучшего, как выбрать для этого Джен. Ну и мы начали снова поддерживать отношения. А однажды... Я заказал выпивку и почувствовал, что мне совсем не хочется пить. Так и оставил стакан нетронутым на стойке бара. С тех пор я не пил, и мы с Джен стали парой, более или менее. Джим сказал, что сегодня пропустит встречу в Сент-Клэр. Сегодня на канале PBS показывали что-то интересное. Беверли хотела посмотреть, и он обещал составить ей компанию. Может, я готов присоединиться? Я не хотел, и вместо этого отправился на встречу анонимных алкоголиков. Дождался перерыва и ушел домой. Никто мне не звонил, и я улегся спать. Глава 16 Было это в воскресенье, а через полторы недели, в четверг, Мне удалось очистить от подозрений последнего человека из списка Джека. Нельзя сказать, что я так уж надрывался, или что меня посещали какие-то там блестящие, дедуктивные озарения. Нет, я звонил по телефону, съездил несколько раз на метро, куда надо, и этого оказалось достаточно. Но, покончив с этим делом, я так и не узнал, кто убил Джека Эллери. Зато знал наверняка что эти пятеро людей из списка тут ни при чем она больше я не подписывался понедельник я провел за возобновлением отношений с копами которых знал много лет с одним парнем проработал довольно долго в бруклине а в нескольких кварталах от меня в мид Норд, норт проживал джо деркин мы с ним общались в ту пору когда я впервые попробовал стать трезвенником с тех пор Ему удалось заработать пару лишних и вполне легальных долларов, время от времени передавая мне одно или два дела. Но ни у него, ни у парня из Бруклина для меня ничего не оказалось. Однако они сделали несколько телефонных звонков и договорились с другими копами, чтобы те занялись моей проблемой. Одному парню из участка в центре было знакомо имя Кросс Бихард. Тот не был ни разбойником, ни хулиганом. Типичный паренек с уолл стрит но пристрастие к кокаину привело к тому, что он растратил деньги своих нанимателей. И тут все сходилось, потому как рядом с его именем в списке Джека, значилось, нагрел его на сделке с кокаином. Тощий такой паренек в костюме, с тощим галстуком, все время барабанит по столу костлявыми пальцами и мотает головой, не может усидеть на месте. А все, кокаин чудодейственное средство. Его взяли, дело казалось бы стопроцентное, но тут вдруг фирма передумала и отказалась от выдвинутых против него обвинений. Забрала иск, реституция, исправление, он никогда так больше не будет и тра-та-та и ля-ля-ля. И все прекрасно, потому как если убрать со сцены Коку, получается вполне респектабельный парень, ведущий респектабельный образ жизни. Разве не лучше жить с женой в Добсферри, чем плыть вверх по реке в Осининг? Так называлось место, где он жил. Добсферри. Ну да, вроде бы. Он ездил на работу в город и обратно. Каждое утро садился на поезд на станции Уэтчестер. Ну и разумеется, нанюхавшись кокаина под завязку, не всегда возвращался вечером домой. Добсферри, Хастингс, Тукаху. Одно из этих местечек. И еще у Кросби было второе имя. Сам можешь посмотреть в телефонном справочнике. Так, а первое имя? Он использовал только инициал. Г. Кросби Харт. И все называли его просто Кросби. И что означает это Г? Не имею представления. Когда-то знал, потому как оно должно было значиться в протоколе задержания. Ты регистрируешь парня и непременно записываешь первое имя. Но если только он не Ф. Скотт, Фиджеральд или Г. Э, Говард Хант. Говард! воскликнул он. Точно! Надо же, сукин сын! Как это ты угадал, а? Говард Кросби Харт. Именно так его и звали. Но оказалось не так. На самом деле он был Гарольдом, а не Говардом. И узнал я это от Шейлы Харт, которая еще не успела внести изменения в телефонную справочную книгу по округу Нижний Честер. Он больше там не проживал, и номер телефона в теперешнем его жилище в справочниках не значился. Я знал, чувствовал, что он у нее есть, но Шейла не собиралась сообщать его мне. «Можете застать его по месту работы», — сказала она. «А где оно, это место?» Тут она что-то заподозрила и спросила... «С какой целью я его разыскиваю?» Мое имя ей ничего не говорило, и она любопытствовала, что за дела у меня с ее бывшим мужем. Я снова представился и сказал, что работал в Кальдер, Дженнингс и Скук, словом выдал название, которое могло показаться ей знакомым и которое было взято мной не с потолка, а затем сообщил, что, насколько мне известно, ее муж является племянником... Недавно скончавшегося Кэлтона Харта из Форт-Майерс, штат Флорида. И... Да кто она такая, чтобы препятствовать осуществлению законных прав на наследство, особенно с учетом того, что часть его может перепасть и ей. Она тут же выложила все, что я хотел узнать. И буквально пару часов спустя я застал Гаральда Харта в офисе за рабочим столом. Позвонил. По телефону представился, назвав свое настоящее имя, но ни словом не упомянул о воображаемом мистере Кальдере и его партнерах. Просто сказал, что нам надо встретиться. Парень даже не спросил по какому поводу, а это означало, что имя мое ему знакомо. Харт где-то слышал его, причем совсем недавно. Он предложил встретиться после работы в Кэтл барон что на углу Уильям и Плат, буквально в двух шагах от его офиса на Уолл-стрит. — В пять тридцать вас устраивает? — В пять тридцать очень даже удобно, — ответил я. И прежде чем выйти из дома, надел пиджак и повязал галстук. Я не собирался играть роль адвоката, разыскивающего пропавших наследников богачей, но он этого не знал, думал, что навстречу должен прийти адвокат, Так что я решил, надо выглядеть поприличнее. Сам не понимаю, зачем это понадобилось, ведь в любом одеянии я всегда выгляжу копом и никем другим. В Кэтл Барон я прежде не бывал, но, судя по названию и местоположению, примерно представлял, что это за заведение. Это был стейк хаус. Все внутри отделано темным деревом, красной кожей, и полированной медью. В баре огромный выбор виски класса премиум, имелся также эль-бас и три сорта немецкого пива. Посетители все до одного мужчины, все в костюмах, и большинство говорили довольно громко. Я стоял в дверях и высматривал костлявого парня в деловом костюме. Я переводил взгляд с одного посетителя на другого, до тех пор, пока не понял, что Харт смотрит прямо на меня. Я подошел к нему. «Мистер Скадер? Гал Харт, если вы не из адвокатской конторы, то, возможно, имеете отношение к инвестиционной фирме? Весьма уважаемая система взаимных фондов и накоплений. Впрочем, не думаю, что и к ней вы имеете отношение. Не больше, чем к мосту под названием Скадер Фолз. Что ж, а я забеспокоился. Подумал, вы будете пытаться продать мне один из таких фондов. «Я свою квоту мостов уже приобрел!» Галстук у него ребил узкой красно-голубой полоской, и уж тощим назвать его было нельзя, как, впрочем, и самого владельца. Видимо, он заменил кокаин едой и питьем, скорее всего, бифштексами и пивом, причем поглощал и то, и другое в неимоверных количествах. Лицо круглое, красное, на щеках замысловатый, Точно тест Роршаха, узор из лопнувших капилляров. Он пригласил меня за стол. Я сел. Тут же подошел официант, и я заказал себе содовую. В высоком бокале Харта было темное пиво, там оставалось чуть больше половины, но он постучал по нему указательным пальцем и кивнул официанту. — Да, Сэквис! сообщил он мне, — пока что лучший напиток, попадающий к нам легальным путем из Мексики. «Уверены, что не хотите попробовать?» «Не сейчас», — ответил я. Я мог бы вычеркнуть его из списка прямо там и тогда, потому как этот цветущий добродушного вида брокер никак не мог проделать две дырки в Джеке Эллери. Но тема для беседы имелась, и я решил приступить к делу. В помещении было шумно, оно насквозь пропахло пивом, сигарами и алчностью и мне не хотелось здесь задерживаться. В ожидании, пока принесут напитки, мы беседовали о спорте. Он тоже смотрел матч, где «Аджайенс» проиграли и костерил работу тренеров в куда более резких выражениях, чем я. Харт успел осушить свой бокал, когда официант принес ему новый, полный, а мне — содовую, в точно таком же бокале. Харт радостно заулыбался. При виде напитков. Вот что, мистер Скадер. Надеюсь, что ошибаюсь, но у меня никогда не было дяди Кэлвина. Впервые услышал о нем от вас. Я вроде бы говорил Кэлтон, возразил я, что, впрочем, не важно, потому как его никогда не существовало в природе, и никакой я не адвокат. Вот как. Я следователь, добавил я, и занимаюсь делом о недавно произошедшем убийстве. Господи Иисусе! «А кого убили, если не моего давно забытого и потерянного дядюшку Келвина?» «Человека по имени Джек Эллири». Глаза у него были слегка на выкоте, но я этого не замечал, пока не произнес имя Джека. «Черт побери!» — пробормотал Харт. «Нет, можете продолжать и даже оттрахать меня палкой, но кому, скажите на милость, понадобилось убивать Джека Эллери, если этот психи ублюдок?» «Не довел меня до инфаркта. Это не значит, что он не пытался. Вот уже второй раз за месяц преподносит мне пренеприятнейший сюрприз. Сначала вдруг появляется живым и здоровым, а потом он, видите ли, труп. чего он умер? Его застрелили». «Самоубийство исключено». «Две пули», — ответил я. «Одна в лоб, вторая в рот». «Ну, если это самоубийство», — пробормотал Харт. «Значит, человек». «Обладал недюжиной силой воли!» «Господи, боже мой!» Он отпил глоток пива. «Не думал, что он вдруг появится. Даже не думал и не вспоминал о нем, бог знает, сколько лет. А потом однажды, приезжаю домой с работы, и консьерж указывает на парня в холле. Говорит, что тот меня дожидается. Я оборачиваюсь. Он встает и спрашивает, «Кросби?» «И я думаю, должно быть этот человек из прошлой жизни!» «Ведь меня давно уже никто не называет Кросби, это мое второе имя. Мне никогда не нравилось имя Гарольд, но так меня называли в колледже, ну и иногда еще Гарри. Впрочем, забыли, проехали. А потом я поступил в университет и, знакомясь с соседом по комнате, тоже новичком, протянул ему руку и сказал Г. Кросби Харт». Но все называют меня просто «Кросби». Ну, с тех пор так меня там и называли» он заглянул мне в глаза до тех пор пока я не влип в неприятности вам конечно об этом известно я кивнул правда повезло я еще легко отделался а что белый парень из среднего класса с собственным домом на окраине и без судимостей получил возможность начать жизнь с чистого листа и решил что тут нужно новое имя а оно у меня как не смешно уже было потому что жена всегда называла меня гал Ну, знаете, принц Гальский был такой, кажется, у Шекспира. Он покачал головой. А сегодня это просто Гарольд. Как вы, Гарольд, ты запоздал с выплатой элементов нашему ребенку. Но тот парень в холле назвал вас Кросби. Харт усмехнулся. Вернули меня на круги своя, верно? Ловко, ничего не скажешь. Теперь понимаю, почему вашу честь назвали мост. «Мост через Делавэр, если не ошибаюсь?» «Вроде бы...» «Итак, парень в холле моего дома, и он называет меня по имени, которого я давненько ни от кого не слышал. Я его не сразу узнал, видел лицо вроде знакомое. И еще, он выглядел немного потрепанным, несчастным, что ли. Человек, которого я когда-то знал, и который за эти годы ни в чем не преуспел. Так, значит, его убили?» «Да...» «Ужасно — Ужасно! — пробормотал Харт и на секунду-другую впал в задумчивость. — Ну и он называет свое имя, которое мне ни о чем не говорит, по крайней мере, не сразу. И еще выражает желание побеседовать со мной, но в приватной обстановке.